Глава 20. История Антона. Некоторое время собаки плели накидки. Маффи и Перла молчали. Наретта постоянно взвизгивала, но тоже вязала. Антон, ты такой умный, нарушила молчание Мафи. Как же сюда угодил? В том-то и дело, что слишком умный, вздохнул кролик. прочитал много книг горы в какой-то момент мне показалось что вокруг одни идиоты они мне в подмётки не годятся я очень загордился потом узнал что в роскошном замке малому устраивает награждение самого гениального ученого, то есть меня побежал по дороге из мармелада Пришел в полный восторг очень умный может быть очень глупым. Теперь-то я понял, как был неправ, да поздно. Готово, объявила Наретта, поднимая с земли криво сделанный жилет. Сейчас попробуем. Черная собачка набросила одеяние на Марсию, раздался треск, куски камня осыпались на сухую серую землю. Я могу шевелиться, закричала Марсия. Спасибо вам, Мои ноги освободились, ликовала Наретта, надев другую накидку. Как же хорошо без тяжелой каменной обуви. Пора идти к воротам, решила Маффи. Ну, вперед!» Собаки сделали несколько шагов, потом Наретта обернулась. Перла, почему ты стоишь? Я останусь, ответила Тушканиха. Марсия тоже притормозила. Почему? Боишься, что не сможешь убежать? Но надо же попытаться. Антон не может уйти, пояснила Перла. Я его друг. А друг остаётся с тобой, когда все остальные уходят. Мафियो улыбнулась. Никому не надо здесь задерживаться. Пусть кролик бежит с нами. Он не может, вздохнула Перла. Малум его заколдовал. Тоша не способен шевелиться. Его обездвижили, но не сделали каменным. Поэтому Антон часто голодает. Малум очень жесток. Ладно, тогда мы пошли, сказала Марсия. Маффи сделала большие глаза. «Марсия!» Разве кто-то из нас сказал подобные слова, когда ты по шею окаменела? Нельзя бросать кролика в беде. Уши Марсии стали горячими, хвост наоборот заледенел. Простите. Я очень некрасиво поступила, сказала она. Отчаянно раскашлялась и вдруг ощутила, как колючка, которая сидела в груди, пропала. Из тебя что-то выскочило, занервничала Нарета. Вон лежит «Зернышко!» — воскликнула Мафия. Чёрное, маленькое. Не трогайте, предостерёг Антон. Это семя зла. Бросьте на него сверху камень. Марсе быстро выполнила его указания. Мапсихи неожиданно стало очень хорошо на душе. Раздался звон. Марсе Твой орден он развалился в прах, заметил кролик. И пусть, махнула лапкой Марсенька. Мне не нужна награда, Малума, если Антон не может идти, то пусть мафия его на спине как меня отвезет». И как я сама не додумалась до столь правильного решения, расстроилась Мафи. Давай, Тоша, вылезай и запрыгивай на меня. Только не дергай за уши. Один раз, давным-давно, я служила лошадью для почтового жаба. Так Густав мои ушки вместо поводьев использовал. Не очень приятное ощущение, навсегда мне запомнились. Эта история рассказана в книге Дарьи Донцовой Амулет добра. Серия Сказки прекрасной долины. Антон опустил голову. Эй. Почему ты не торопишься? удивилась Мафя. Тоша совсем не может двигаться, грустно пояснила Перла. Вообще никак. У него ни одна лапка не шевелится. Ступайте, попросил кролик. И ты, Перла, иди со всеми. Нет смысла тебе здесь оставаться. Я друзей не бросаю. — твердо заявила Тушканиха. И что делать? Растерялась Мафи. Надо сшить рюкзак, осенила Марсю. Положить туда кролика, сначала его потащит Маффи, а когда она устанет, я мешок на себя нацеплю. Отличная идея, обрадовалась Маффи и тут же загрустила. Но невыполнимая. У нас нет ткани, иголки, ниток.